«Сегодня я нарушил одно из своих правил», — сказал я, глядя на улицу вниз, сквозь жалюзи в кабинете доктора Неблина. Там неровным потоком проносились яркие машины. Я чувствовал, что доктор Неблин, вперившись взглядом в мой затылок, изучает меня. «Одно из твоих правил?» — переспросил он. Голос его звучал ровно и твердо. Неблин был один из самых спокойных людей, что мне встречались. Но ведь большую часть времени я проводил с мамой Маргарет и Лорен. Его спокойствие было одной из причин, по которой я приходил сюда с удовольствием. «Я придерживаюсь правил», — начал я, — «стараюсь не совершать никаких э, плохих поступков». «Каких плохих поступков?» «Каких плохих поступков?» — переспросил я. «Или вы имеете в виду правила?» «Я бы хотел услышать и о тех, и о других» но ты можешь начать с чего угодно. Тогда мы лучше начнем с поступков, которых я стремлюсь избегать. Правила не будут вам понятны, если я не расскажу о поступках». «Отлично», — согласился доктор, и я повернулся к нему лицом. Он был невысокого роста, лысый, носил маленькие круглые очки в тонкой черной оправе. При нем всегда был блокнот, и время от времени, когда мы разговаривали, он делал в нем заметки. Я из-за этого нервничал, но он разрешил мне заглядывать в его записи, когда я только захочу. Он никогда не писал ничего похожего на «ну и урод» или «этот парень псих», просто делал пометки, чтобы ничего не забыть. У него наверняка был где-то другой блокнот, куда он записывал «ну и урод», но мне он его не показывал. А если такого блокнота не было, то после такого пациента, как я, он должен был его завести. — Думаю, — сказал я, глядя ему в глаза, чтобы увидеть реакцию. — Моя судьба ведет меня путем серийного убийцы. У него лишь слегка приподнялась бровь. Я же говорил, что он человек спокойный. — Что ж, — сказал он, — ты явно очарован серийными убийцами. Ты прочел по этой теме столько, сколько никто в городе, включая меня. Ты хочешь стать серийным убийцей? — Нет, конечно, — ответил я. Я как раз хочу избежать этой судьбы, не стать серийным убийцей, не зная, насколько велики мои шансы. Так чего же ты хочешь избежать? Убийства людей. Он хитро посмотрел на меня, и я уже знал, таким образом он дает понять, что шутит. Он всегда становится немного саркастичен, когда разговор заходит о вещах по-настоящему тяжелых. Думаю, так он справляется с тревогой. Когда я рассказал о том, как расчленял живую крысу, Он пошутил трижды, едва не засмеявшись. «Если ты нарушил такое серьезное правило», — продолжал доктор, — «то я вынужден обратиться в полицию, и никакая врачебная тайна меня не остановит». Про закон о врачебной тайне я узнал на одном из первых сеансов, когда заговорил о поджогах. Если он сочтет, что я совершил или собираюсь совершить преступление, или если решит, что я представляю опасность для кого-либо... Закон требует, чтобы он сообщил об этом властям. Кроме того, закон разрешает ему обсуждать все, что я говорю, с моей матерью. Есть у него для этого достаточные основания или нет? Этим летом они часто разговаривали обо мне, и после этого мама превратила мою жизнь в ад. «Я хочу избежать того, что стоит гораздо ниже, чем убийство», — сказал я. «Серийные убийцы обычно практически всегда...» Рабы своей мании, они убивают, потому что не могут иначе, и не в силах остановиться. Я не хочу доходить до этой стадии, поэтому устанавливаю правила для вещей более мелких. Например, как я могу наблюдать за людьми. Скажем, я никогда не позволяю себе следить за одним и тем же человеком слишком долго. Если я все-таки это делаю, то потом заставляю себя не замечать этого человека целую неделю и даже не думать о нем. «Значит, ты установил для себя правило, чтобы удерживаться от маловажных поступков, свойственных серийным убийцам», — подытужил Неблин. «И это позволяет тебе удержаться от совершения поступков гораздо более серьезных. Именно. Мне кажется интересным», — заметил он, — «что ты использовал слово «мания». Это как будто снимает с тебя ответственность». «Но я беру на себя ответственность», — возразил я я пытаюсь сделать так, чтобы этой ответственности не было...» «Да», — согласился он, — «и это превосходно, но ты начал этот разговор со слов о том, что судьба ведет тебя путем серийного убийцы. Если ты говоришь, что тебе предопределено стать серийным убийцей, то разве тем самым ты не пытаешься уйти от ответственности, перенося собственную вину на судьбу?» «Я сказал про судьбу», — пояснил я, — «потому что это выходит...» За рамки простых поведенческих заскоков в моей жизни есть стороны, которые я не могу контролировать, и объяснить их можно только судьбой. Например, меня назвали в честь серийного убийцы Джон Уэйн Гейси, убил 33 человека в Чикаго и закопал большинство из них под своим домом. — Твои родители не называли тебя в честь Джона Уэйна гейси не согласился Неблин. — Можешь верить или не верить, но я спросил об этом твою мать. «Правда? Я умнее, чем может показаться. И ты должен помнить, что одна случайная ниточка, связывающая тебя с серийным убийцей, — это еще не судьба. — Моего отца зовут Сэм, — сказал я, — а значит, я сын Сэма, нью-йоркского серийного убийцы, который утверждал, что убивать ему приказывала его собака. — Значит, две случайные ниточки связывают тебя с серийными убийцами. Готов признать, что это странновато, но я все равно не вижу в этом космического заговора против тебя. — Моя фамилия Кливер? — продолжал я. — Сколько вы знаете людей, которых назвали именами двух серийных убийц и орудием убийства? — Доктор Неблин заерзал на стуле, постукивая ручкой по блокноту. — Я уже успел догадаться. Это означает, что он задумался? — Джон, — сказал он несколько секунд спустя. Я бы хотел узнать, что конкретно тебя пугает, поэтому давай вернемся назад и подумаем над тем, что ты сказал раньше. Расскажи мне о некоторых из своих правил. Я вам уже сказал о наблюдении за людьми, это важно. Я люблю наблюдать за ними, но знаю, что если наблюдаю за кем-то слишком долго, меня начинает разбирать любопытство. Мне хочется следовать за ним, узнавать, куда он идет, с кем разговаривает, чем интересуется». Несколько лет назад я вдруг понял, что просто выслеживаю одну девчонку из школы, буквально хожу за ней по пятам. Если пустить все на самотек, это может зайти далеко, поэтому я завел себе правило. Если наблюдаю за кем-то слишком долго, то потом на целую неделю вообще перестаю его замечать. Неблин кивнул, но прерывать меня не стал. Я порадовался, что он не спросил меня, как зовут ту девочку, потому что даже разговор о ней... Казался мне еще одним нарушением моих правил. Потом у меня есть правило, которое касается животных, рассказывал я дальше. Помните, что я сделал с крысой? Не, э, блин, нервно улыбнулся. Крыса этого явно не помнит. Его нервные шутки становились все более банальными. И тот случай был не единственный, признался я. Отец ставил в саду капканы на крыс, кротов и других зверьков. А я должен был каждое утро проверять ловушки и добивать лопатой тех, кто еще не сдох. В семь лет я начал их разрезать, чтобы узнать, какие они внутри, но, увлекшись серийными убийцами, перестал это делать. Вы знаете про триаду Макдональда? «Три особенности, свойственные 95% серийных убийц», — откликнулся доктор Неблин. «Жестокость к животным, пиромания и энурез, у тебя, вероятно, имеются все три». Я обнаружил это, когда мне было восемь, меня особенно пугало не то, что жестокость по отношению к животным может служить признаком склонности к насилию, а то, что до того, как я прочитал об этом, мне и в голову не приходило, что это нехорошо. Я убивал животных и расчленял их, и у меня были все те эмоциональные реакции, которые переживает мальчишка, играющий в лего, животные были для меня как бы неживыми, игрушками, вещами». «Если ты не считал, что это нехорошо, то почему прекратил этим заниматься?» — спросил доктор Неблин. «Потому что я тогда понял, что не похож на других людей. Я чем-то все время занимался и ни о чем плохом не думал. А тут выяснилось, что весь остальной мир считает это абсолютно неприемлемым. Тогда-то я и осознал, что должен измениться, а потому стал изобретать правила. Первое из них было таким «оставь в покое животных». Не убивай их! Вообще ничего с ними не делай, сказал я. Не обзаводись домашним зверьком, не приводи собаку с улицы и даже не ходи в те дома, где есть животные. Я избегаю всех ситуаций, в которых снова могу начать делать то, что, как я знаю, делать не полагается. Не блин внимательно смотрел на меня несколько мгновений. Еще что-нибудь. Если у меня появляется желание сделать кому-нибудь больно, я говорю этому человеку что-нибудь приятное. Если кто-то сильно досаждает мне, я начинаю его настолько ненавидеть, что воображаю, как убиваю его. Я говорю что-нибудь очень милое и улыбаюсь во весь рот. Но это наводит меня на хорошие мысли, а плохие прогоняет. Вот почему ты так много читал про серийных убийц, сказал Неблин, подумав. Ты не воспринимаешь добро и зло так, как другие люди. Поэтому читаешь про зло, узнаешь о том, чего тебе следует избегать. Я кивнул. — Ну, конечно, мне помогает то, что это такие вещи, о которых интересно читать. Доктор сделал несколько заметок в блокноте. — И какое же правило ты нарушил сегодня? Побывал на том месте, где нашли тело Джеба Джоли. — Я все думал, почему ты до сих пор ни словом его не упомянул, — сказал доктор. — У тебя есть правило не появляться в местах, где были совершены преступления, связанные с насилием? — Не совсем. Именно поэтому я и сумел оправдать свой поступок. На самом деле я не нарушил никакого конкретного правила, но не следовал кодексу. — И почему ты туда пошел? — Потому что там был убит человек. Я должен был это увидеть. — Ты был рабом своей мании? Вы не должны обращать это против меня. — В некотором роде должен, — не согласился Неблин. — Ведь я психотерапевт. Я постоянно вижу трупы в морге и думаю, в этом нет ничего плохого. Мама и Маргарет сколько лет там работают, а серийными убийцами не стали. Так вот, я вижу много живых людей и много мертвецов, но никогда не видел, как живой человек становится мертвецом. Мне любопытно. И место, где произошло убийство, это тот максимум, который ты можешь получить, не совершая убийство собственноручно. Да, признался я. Послушай, Джон... Начал Неблин, пододвигаясь вперед. У тебя много предпосылок к тому, чтобы ты вел себя как серийный убийца. Я это знаю. Думаю, даже, что столько предпосылок такого рода, я еще не видел ни у одного человека. Но ты должен понимать, что предпосылки это всего лишь э, предпосылки. Они говорят о том, что может случиться, но не определяют будущее. 95% серийных убийц писаются в постели, устраивают костры и мучают животных, но это не значит, что 95% ребятишек, которые делают это, становятся серийными убийцами. Ты сам в состоянии управлять своей судьбой, и именно ты делаешь выбор, ты и никто другой. Тот факт, что у тебя есть эти правила, и то, что ты так скрупулезно им следуешь, много говорит о тебе и твоем характере. Ты хороший парень, Джон. «Я хороший парень, потому что знаю» как должны себя вести хорошие люди, и подражаю им. — Если ты и дальше будешь таким же скурпулезным, — сказал Неблин, — никто никогда не почувствует разницы. — Но если я буду недостаточно скурпулезен, — сказал я, глядя в окно, — кто знает, что может случиться.